Глава четырнадцатая. «Утром у меня звонит телефон. Отрываясь от завтрака, беру трубку, номер незнакомый. Здравствуйте, Джейк, это Вивиан, как поживаете?» «Хорошо, а вы?» «Я на минутку. Покупаю Джереми торт в кондитерской. На день рождения поздравьте его от нас». «Нет, не на день рождения, просто его любимый торт». «Как мило с вашей стороны. Спасибо». Очевидно, вы не читали кодекс. Начал, хотя еще маловато прочел. А там есть что-то про торты? А вот почитайте и узнаете. Но я звоню не поэтому, а потому что, во-первых, вы приглашены на ваше первое собрание договора. Есть чем записать? Я хватаю ручку и блокнот со стола. Да. 14 декабря в 7 вечера, диктует Вивиан. Я-то свободен, но у Элис очень плотный график. Я спрошу, сможет ли она? Неверный ответ. Тон Вивен неожиданно меняется. Вы должны быть свободны. Адрес записываете? Да, диктуйте. Хиллсборо, Гринкорд, 4. Значит, 14 декабря, 7 вечера. Хорошо. И второе. Никому не рассказывайте о договоре. «Конечно, не буду», — обещаю я, прокручивая в голове разговор с Вадимом. «Никому», — повторяет Вивиан, — «в этот раз вы не виноваты». «В этот раз? Откуда она узнала?» В кодексе есть раздел о конфиденциальности. Я, наверное, не сказала вам, что его нужно прочесть весь, обязательно, и выучить наизусть. Орла считает, что информацию следует доносить предельно ясно и цели – формулировать максимально четко. Так что это я виновата в том, что недостаточно ясно донесла до вас информацию. Говорит так, будто ее в угол за это поставят. Глупость какая-то. Откуда она вообще узнала? Наверное, Эльс проговорилась. «Вивиан, ну вы ни в чем не...» «До встречи 14 декабря», – перебивает она меня. Передавайте Элис привет и наилучшие пожелания.